Глава 7. Как я и ожидал, почти сразу после арены мы нарвались на Мстителей. Они были в маленьком домике, через который пролегал наш путь. Жалко, что я не мог заранее составить карту местности всей этой локации. Было бы куда удобнее. А так, приходится ориентироваться на то, что видно своими глазами. Твари, кстати, оказалось на этот раз не 3 а 6 Что неудивительно, нас же было двое. Вот и на каждого из нас накинулось сразу по три твари. Но у нас были небольшие запасы зелий. У меня была еще одна склянка восстановления здоровья, а у Элеоноры — склянка восстановления магической энергии. Поэтому нам удалось разделаться с монстрами довольно быстро. Сначала я ворвался в дом и сходу разрубил одну тварь. Та даже не успел ничего сделать, просто разлетелась на части. Благо я видел заранее, сколько там монстров. Домик был хлюпким. Вторую тварь поразила несколькими шипами Элеонора. то аж пригвоздила к одной из стенок. А вот дальше началось интересное. На меня кинулись сразу три твари, на мою напарницу одна. Из-за того, что она недавно очень много использовала магию, ей было сложно заниматься тем же самым, так что пришлось вступить в ближний бой. Вот еще одна особенность, про которую ничего не говорилось. Уставать можно не только физиологически и психологически, но и магически. Мне же пришлось буквально танцевать. Не знаю, что спасло мою любимую пятую точку. Наверное, огромная удача но сам факт того, что по мне ни разу не попали, очень даже радовал. Сначала огромный металлический серп просвистел над моей головой, буквально погладив меня по капюшону. Второй серп пролетел ровно под ногами, но я успел подпрыгнуть. И что самое интересное, я просто машинально толкнул серп ногой, пока он был подо мной, и тот вонзился в хлипкий пол, что замедлило одну из тварей. Дальше я сделал отскок, зарядил свою катану, выхватил полуторник, начал крошить врагов. Первый удар — сразу минус голова одной твари. Та даже не успела дернуться, вырвать свой серп из пола. Как стояла, так и упала на него, дополнительно пронзив себе грудь. Оружие второй твари я блокировал полуторником. На том появилась маленькая зазубрина, но ничего страшного в этом не было. Все после отдыха или смерти восстановится. Проходили. А вот тварь не ожидала, что у меня хватит селенок отразить ее атаку, из-за чего она на пару мгновений впала в ступор. Это ее и лишило жизни точнее красный серп, который был выпущен в этот момент ровно в ее морду. Последняя тварь, с которой я сражался, буквально взбесилась. Она начала крутиться вокруг своей оси, снося вокруг вообще все, до чего могли дотянуться два ее кривых орудия на цепи. Так мало того, они, оказывается, могли удлиняться, из-за чего я чуть не лишился своей любимой головушки, которая помогает мне существовать. Но обошлось. Покончив со своей целью, увидел, что тут же три огромных ледяных шипа пронзили оставшуюся тварь. Та перестала вращаться, замедлилась, накренилась на бок и упала, после чего пол начал заливаться кровью. В итоге было три-три. Мы оба смогли прикончить равное количество тварей. Вот только когда я собрал эссенцию, то приятно удивился. С каждой перепала по 350 единиц, из-за чего общее количество с них было чуть более за тысячу. Итого 131 130 эссенций душ. «Вот я про них тебе говорил!» С легкой одышкой говорил я, указав полуторником на одну из дохлых тварей. «Только эти чуть сильнее стали. Появилась новая особенность, которой раньше не было. Они не могли удлинять свои орудия. А сейчас я чуть-чуть из-за этого не улетел на перерождение. но ну и прилетало с них по три сотни. А сейчас на полтинник больше». «Значит, они больше в этой местности не появятся?» Сама себе кивнула эльфийка. «Это хорошо. Монолит тоже где-то тут должен быть». «Скорее всего, в соседней комнате этого домика». Пожала плечами и пошел к единственной двери, за исключением той, через которую мы вошли, что была в этом помещении. Я оказался прав. Монолит оказался там, до которого я тут же и дотронулся. Текста не всплывало, а энергия практически не накапливалась. Что-то мешало, вот только я не мог понять, что. Махнув рукой девушки, я подозвал ее к себе. Она все еще находилась в той комнате, где около минуты назад закончился бой. И стоило ей переступить порог, как тут же в небо ударил тоненький фиолетовый луч света. Монумент памяти найден, точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Один из причастных к осквернению этого леса погиб. Он десятки лет терроризировал округу, устрашал своих соплеменников, подминал их под себя, менял по своему образу и подобию, усиливал как только считал нужным. Каждое новое поколение становилось сильнее и сильнее. В итоге его экспериментом пришел конец. Но это не последнее испытание. Впереди ждет вождь племени, что все одобрял, который самый первый проходил через все пытки и муки изменений. «Странник, ты стоишь в колыбели одного из богов, мертвых богов. Его сила начала пробуждаться, возрождать эти мертвые леса. Но не будь так опрометчив, сила без хозяина опасна, она неконтролируема, дика, разрушительна. И нет ничего, что бы смогло сдержать ее. Лес не погибнет, но изменится до неузнаваемости». И только от твоих поступков будет зависеть, как именно преобразится лес. В капище монстров, что будет грозить всему сущему, либо в мирные болота, которые в будущем могут помочь странникам в выживании. «Да», — токнул я языком. «Одного дерьма нам было мало, так давай нам другое подсовывать». «Скорее всего...» Элеонора приложила пальчики левой руки, на которую она нацепила перчатку к своему подбородку. «Тут дело в племени. Надо с ним разобраться». Источник порчи уничтожен. Но есть еще носители. Особенно главный носитель. Если с ним разобраться, то, чувствую, все будет куда проще. Но...» Поджал я губы и посмотрел себе под ноги. «Я хочу жрать». «И ты ничего, конечно же, не брал с собой?» На лице мадам появилась самодовольная улыбка. А мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и состроить жалобные личика. «Ладно, поделюсь. Но в будущем думай своей головой, а не задницей. «Гомс?» — с улыбкой ответил я, усаживаясь, наконец, на нормальный и сухой пол. Элеонора посмотрела на меня, как на какого-то дикаря. По крайней мере, это читалось у нее во взгляде. Достала из своей набедренной сумки сначала большой кусок ткани, который постелила посреди комнаты, а потом стала выкладывать на него тарелки. От последнего, если честно, я немного прифигел. Не ожидал, что в сумке можно носить без вреда кухонную утварь. Дальше начало происходить что-то невероятное для меня. Она начала доставать не просто какую-то еду, а нормальную, чтобы ее пищу. Сначала несколько кусков свежего, приятно пахнущего еще даже тепленького хлеба, учитывая, что мы тут проторчали как минимум сутки с учетом дороги. Это поразило меня больше всего. Чертовые игровые условности, но, блин, как же приятно, что они позволяют даже такому сохраняться. Дальше из сумки она достала деревянную тарелку с крышкой, которая защелкивалась на простой механизм. Внутри был салат, причем много салата, мясной. Были какие-то овощи, зелень. В общем, у меня начали слюнки течь. Я уже хотел накинуться на еду, потянулся с салатницей, как мне по рукам ударила эльфийка. Я пока не позволяла есть. Строго сказала она, после чего пригрозила мне пальчиком. Последнее, что она достала, два стакана, достаточно глубоких, примерно на четыре сотни мл каждый. И смотря на это, я уверен, она специально готовилась к тому, что я могу оказаться без запасов еды. Она даже была уверена в этом. В итоге в стаканах оказалась рубиновая жидкость, от которой пахло какими-то лесными ягодами. Только не говори, что все это ты сама приготовила. С жадными глазами я уже пожирал все, что было выставлено на скатерти. «Сама?» — самодовольно улыбнулась она. «Кулинария уже на седьмом уровне. Могу простенькую пищу готовить. Вот хлеб — единственное, что пришлось в Мара купить. Но не прогадала. Мне нравится, как Дарья готовит хлеб. Вкусно получается. А вот у Анны не особо. «Можно уже кушать-то?» Жалобным взглядом посмотрел я на свою напарницу, которая тяжело вздохнула, посмотрела на меня каким-то материнским взглядом, заботливым таким, и кивнула. Я сразу схватил салатницу, вилку, что была припасена, интересно, откуда у нее металлическая вилка, и начал вываливать салат себе в тарелку. Его оказалось очень много, даже не так. Очень много салата. Скорее всего, тут тоже была какая-то игровая условность ибо вес полной салатницы составлял не больше полкило, а когда я вывалил на тарелку свою часть, как мне показалось, тарелка весила не меньше. А вот количество салатов в салатнице не убавилось. Нашло в приключениях?» Спокойно ответила она на мой немой вопрос, который, видимо, повис на моем лице, когда я поднял на нее свою удивленную мордашку. «А меня в основном только боевое снаряжение получается находить», усмехнулся я. Ну, «Ладно, спасибо огромное и приятного аппетита». Накинувшись на еду, я начал быстро поглощать ее. Мой живот просто требовал этого, буквально заставлял мой мозг, чтобы он заставлял мои руки наполнять мое чрево. И все, что было выложено на тарелке, я смел буквально за несколько минут. И при этом я все заедал хлебом, как и положено, который, как сказала наша не совсем ледяная принцесса, оказался реально очень вкусным. Но вишенкой на торте оказался сок. Или компот, я понять не смог. Он был просто великолепным. Вкус сразу у нескольких ягод. Если сравнивать с реальным миром, то малина, черника и... Чёрт, клюква. Вроде бы такое сочетание вкуса было у еды. Но что меня больше всего порадовало, так это выскочившая надпись сразу после того, как я закончил есть. Получен бонус «Сытная трапеза». Сопротивление урону увеличено на 10%. «О как!» — удивился я. «А ты знала, что такой бонус упадает?» У меня впервые получилось блюдо, у которого приписка не обычная, а сытная. «Вот, видимый, бонус». Пожала она плечами. «Скорее всего, чем выше мастерство того, кто готовит, тем лучше будет бонус. От обычной еды, как я поняла, бонусов нет. Иначе бы сейчас тоже бы не удивилась». Помыть посуду было негде, да и некогда. Ночью уже начинала отбирать свои права у вечера, так что нам надо было выдвигаться. «Сто процентов босс непростой, так что нам надо было выработать против него тактику». Сто процентов жирную роту, которого будет несколько вон поддержки в виде личной гвардии. А еще он будет очень сильным и, вероятнее всего, подвижным. Собрав все, что было разложено, мы еще раз прикоснулись к монументу. Мой статус изменился даже в главном описании — претендент. Только интересно, на что я претендую? На право быть избранным богом? Занять какую-то нишу в этом мире? Больше вопросов, чем ответов. Но уже не странник, значит прогресс». Выйдя через вторую дверь в комнате с монументом, я попал на нормальную каменную тропинку. Меня это даже смутило. Начал напрягать свое зрение, восприятие, чтобы понять, не мираж ли это. Но все говорило о том, что тут реально каменная дорога, а вокруг все равно было болото. «Вода ушла немного», — сказал я Фрост, когда та вышла из дома следом за мной. «Тропинка ведет вперед. Вижу впереди костры, факелы, много теней, что мелькают среди деревьев». «И стук барабана слышу. Тихий, тихий. Что-то готовят». «Скорее всего, какой-то ритуал», — выхватила свой клинок из-за пояса Эля. «Говорилось же что-то про необузданную магию. Видимо, вождь хочет ее использовать в своих целях. Но нам, естественно, нельзя этого допустить». «Вот только никаких таймеров у нас нет», — тяжело вздохнул я. «А впереди патруль показался. Три, пять, десять, двенадцать особей. Немало». Перевела я свой взгляд на напарницу, лицо которое в лучах ночного светила. Выглядело загадочно и заманчиво. «Хочешь опробовать свою новую реликвию в деле?» «А то. кивнула она. Мы ринулись в бой одновременно. Впереди были гвардейцы чертовой элита. Но мы уже знали, как с ними бороться. Знали их атаки. Знали их уязвимые места. Для нас они уже не были большой проблемой. Да, насолить могли. Могли отправить на тот свет, заставив переродиться. Но ничего более серьезного от них мы не ожидали. Череда огненных шаров и ледяных кольев устремилась вперед. Я решил поддержать эту атаку, следом отправив два кроваво-красных серпа, что сорвались лезвия катаны. И сразу минус пятеро. Я только не понял, кто кого именно прикончил, но это было неважно. Главное, общее количество противника за один заход сократилось почти наполовину. Дальше я ворвался в строй ошеломленного врага. Все же не только мы можем иметь хоть какие-то чувства. Противник тоже. И это сразу послужило нам на пользу. Несколько ударов, пара пируэтов, несколько контратак. и Я смог положить еще троих на лопатки, причем в прямом смысле слова. С остальными просто играючи разобралась Элеонора. Первого противника она просто пронзила насквозь своей зуботычкой. Маленький ножичек оказался хорошим средством вскрытия панцирного доспеха. Второго она ударила огненным шаром, а вот последних двух просто испепелила огненной струей, когда те попытались к ней подойти. И только после этого она вырвала свой клинок из первой жертвы. «Жареными они пахнут куда лучше». Пару раз я сильно вдохнул носом. Даже как-то не ожидал того, что они будут пахнуть как... «Палёная курочка», — продолжила мою мысль она. «У меня даже пара идей появилась, как можно применить их мясо. Можешь пока пройти вперед и разведать что там. Все равно из тебя разведчик куда лучше, чем из меня. А я пока пополню запасы провизии». «Главное потом не вспоминать, из чего будут сделаны твои блюда» усмехнулся я. «Ну ты же сейчас не возмущался, что ел мясо рептилий в салате?» На лице эльфийки появилась злорадная улыбка. Но меня это не проняло. Я просто пожал плечами. Мрак вокруг уже сильно сгустился. Мои демоны буквально возбуждались от этой мысли. Весь мир был наш, стоило только протянуть к нему руку. Что я и сделал. Несколько шагов, и я скрылся в тени огромного лиственного дерева, пряча самого себя и свою ауру в другом измерении. Всего полсотни метров разделяло нас от новой арены. Даже удивительно, что второй босс находился так близко к первому. Это нам было на руку. Да и охрана перед ареной была более символической, чем реальной. С нашими навыками с ними разобраться оказалось не так-то и сложно. Но я немного ошибся. Впереди была не арена. Впереди был чертов поселок, который был создан руками этих тварей. Частокол уходил на многие десятки метров в стороны. Внутри были дома, даже шалаши. Но они были, а твари тут было буквально не с честь. Очень и очень много. Но, что радовало, среди них хорошо вооружённых было мало. Еще меньше было мутантов, у которых пасти были на брюхе. А все они, по большей части, выглядели несчастными. Их явно не радовала та судьба, которая грозила им с шаманом и текущим вождём племени. Но стоило мне выскочить из тени, как на меня тут же накинулась толпа. Да, они не были мутантами, но я для них был врагом. Во мне было много тысяч эссенций, которую они, по всей видимости, собирали. Около каждого шалашика был небольшой факел, в котором горело золотое пламя. И я, кажется, подозревал, откуда они его взяли. И это меня бесило больше всего. Зарубив несколько тварей, проблемой это не оказалось, я нырнул обратно в тень и отступил. Покинул деревеньку, чтобы поделиться этой мыслью с Элеонорой и собрать эссенцию, которую оставил в прошлый раз. Чёртова мысли о еде. Забылся за ними и не сделал самое главное для выживания в этом мире. «Как-то так в итоге», — рассказал я ей. «Могу там подольше погулять, потом передохнем возле монолита, зато смогу составить примерную карту местности, точнее того лагеря. Надо?» «Будет неплохо», — согласилась она. «Но на это нет времени. Видишь пламя?» — кивнула она головой в сторону деревеньки. «Оно стало больше, когда ты напал. Ритуала в самом разгаре, так что придется врываться в деревню, и уничтожает там все, что попадается нам на глаза». «Чёрт!» — тяжело вздохнул я. «Ненавижу соваться без подготовки туда, куда не знаю». «Первая локация этому научила. Да, я соберу эссенцию и пошли». Она кивнула, встала на ноги. Я сделал этот странный жест, и в мою руку устремилось несколько золотых огоньков, которые потом потухли в ладони. И общий итог меня порадовал. С каждой твари по четыре сотни. Элитники. И прикончил я шестерых». Итого 153 530 эссенции душ. «Вот теперь можно и в бой», — улыбнулся я, снова вооружившись обоими клинками.